Глава 12 Желудок скрутил знакомой, острой судорогой голода. Солнце уже клонилось к самым крышам, отбрасывая длинные уродливые тени. А я с утра ничего не ел. Запахи, которые раньше казались просто частью городской какофонии теперь выделялись четко и дразняще. Я остановился у одной из открытых лавочек, где продавец, краснолицый, от жара... Выкладывал на деревянный, заляпанный жиром прилавок, дымящиеся румяные пирожки. Цена была выжжена на грубой деревянной табличке, прибитой к притолоке. Пирог с мясом, двадцать пять копеек. Я сунул руку за пазуху, не вынимая, потрогал пальцами оставшиеся в кошельке монеты. Пересчитал их мысленно. Девять с половиной. Если тратить по двадцать-тридцать копеек на каждую еду дважды в день, этих денег не хватит даже на пару недель. А ведь нужно еще было где-то спать, под крышей, где-то жить, пока буду искать этот чертов детдом. Идти в центр, где цены кусались, а люди смотрели свысока, смысла не было. Я свернул широкой, относительно опрятной улице и углубился в вязь переулков. Дома здесь были ниже, почерневшие от времени и копоти, с покосившимися ставнями и трещинами на штукатурке». Мостовая под ногами сменилась утрамбованной, липкой, от какой-то жижи землей, перемешанной с гниющим мусором, огрызками и рыбьей чешуей. Это был другой город, изнанка, город тех, кто обслуживал первый парадный, кто мыл его полы и чистил его сточные канавы и таскал его товары. Я начал обходить заведение, где могла бы быть работа, и где простой парень с сильными руками мог бы быть нужен. Первой стала харчевня с выцветшей почти бесцветной вывеской «Едальня». Толкнул низкую дверь и вошел. На меня сразу уставились несколько взглядов. Нелюбопытных, а устало равнодушных. За стойкой, заставленной бочонками, стоял толстый лысый мужик в грязном фартуке. «Чего?» – буркнул он, не отрываясь от нарезки черного хлеба. «Ищу работу!» – сказал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно и уверенно. «Могу что угодно, помыть полы, потаскать бочки, вынести помои, в обмен на ужин». Мужик фыркнул, ткнув ножом в сторону двери. «Поображай, когда каждый день десяток штук заходит. Кормить каждого бродягу, себя не уважать? Пошел он, не мешая народу кушать!» Я вышел не споря. Второе место было похожим. Небольшой темный трактир с одним окошком, где мне даже не дали договорить». Просто пожилая женщина, вытиравшая столы, махнула на меня грязной тряпкой, будто отгоняя муху, и прошипела. «Убирайся, пока хозяйка не вышла!» Третье, четвертая, везде одна и та же реакция. А голод становился все назойливее. Наконец я набрел на очередной трактир. Чуть побольше других, с покрашенной в темно зеленый облупившись кое-где цвет дверью и относительно целыми, чисто вымытыми стеклами в окнах. Вывеска деревянная с вырезанными буквами гласила «У Лешего». Народ был немного, но выглядели они не нищими обрыванцами, а скорее усталыми мастеровыми, которые могли себе позволить выпить кружку кваса и закусить чем-то сытным. Это было место подороже, но все еще на отшибе. Я вдохнул полной грудью, отворил тяжелую дверь и вошел, стараясь не шаркать ногами, за стойкой его высокой бочки с квасом. Стоял мужчина лет сорока в чистой, но простой холщовой рубахе закатанными по локоть рукавами. Половой. Он вытирал кружку серой тряпкой и смотрел на меня без особого интереса, как на любого нового посетителя. «Добрый вечер!» – начал я, прежде чем он успел спросить, чего подать. «Простить за беспокойство. Вам не нужна помощь. Я могу тяжести таскать, пол мыть, дрова колоть, что угодно, в обмен на ужин». Половой нахмурился, положил кружку на стойку, потер ладонью щетину на щеке. Работ для всех желающих нет, парень. Сам видишь, ни сезон, ни ярмарка. Я не все. Быстро, но не сбивай, сказал я. Я один, и я сильный. Дать задание. Если не справлюсь, уйду без претензий. Он еще секунду молча смотрел на меня, будто взвешивая. Потом пожал плечами, как бы говоря. Хм, чего уж там. Ладно, подожди тут, не шуми. Он откинул синий засальный полог за стойкой и скрылся в задних помещениях. Я остался стоять у входа, чувствуя на себе любопытствующие взгляды пара посетителей. Прошла минута-две. Я сглотнул, пытаясь унять громкое предательское урчание в животе, и уставился на трещину в половице. Половой вернулся. На лице его не было ни одобрения, ни раздражения. Просто усталое выражение человека, выполняющего поручения. Хозяин говорит, дров наколоть надо. Привезли, свалили, а колоть некому. Гора за сараем, справишься до самой темноты. Справлюсь, — ответил я сразу без раздумий. Ну, иди за мной. Меня провели через шумную, пропахшую паром и жиром кухню, где на плите шипели сковороды. Из котлов валил густой мясной пар в небольшой захламленный двор. С двух сторон его окружали глухие стены, Самого трактира с закопченным окном кухни и кирпичной стены соседнего строения. С третьей стоял высокий деревянный забор, из-за которого доносился запах лошадей и сена. А с четвертой были ворота на улицу. У одной стены под низким соломенным навесом стояла аккуратно колодцем сложная поленница, уже готовая одно к одному поленье. Рядом на замызганном от щепы коры и земли пятачке лежала груда чурбаков. Толстых, разномастных отрезков древесины, брошенных, как попало. О них-то и шла речь. Половой, который привел меня, ткнул коротким толстым пальцем в эту кучу. Потом в тяжелый колонн, прислоненный к стене сарая. И на большую, сплетенную из лозы корзину, стоявшую рядом. «Вон! Калин такие!» Он показал сложными ладонями размер. «Чтоб в топ хорошо ложились. Не камин тут топим. Наколол корзин, тащи на кухне, повара отдавай». «Понял?» «Понял», — ответил я, уже оценивая объем работы. Мужчина кивнул, развернулся на каблуках и ушел обратно, хлопнув за собой плотной дверью, ведущей в кухню. Я остался один в тишине двора, нарушаемый только доносящимся из-за забора фырканьем лошади и смутным гомоном улицы. Вечерело. Небо над забором становилось сиреневым, но для работы света еще хватало. Подошел к луну Добротному с длинной, просмоленной, гладкой от многих рук рукоятью и тяжелым, слегка зазубренным от времени лезвием. Взял его в руки, привычно взвесил, сделал пару пробных взмахов. Легкий, слишком легкий. После недель практики крови, духа и силы, что я от этой практики получил, он казался игрушечным. Я поставил первый чурбак, выбрав помельче. На широкий, изъеденный тысячами ударов, пень подставку в центре которого зияла глубокая вмятина. Привычка, вбитая годами в деревне, взяла вверх. Я поставил ноги правильно, чуть шире плеч, слегка согнул колени, перенес вес, оценил текстуру дерева, сыроватое, но не свежесрубленное, уже полежавшее. Потом плавным точным движением поднял колону и опустил его. Не со всей силы, ровно с той, которая была нужна. Лезвие вошло в дерево с глухим влажным чмоком и чурбак без спора развалился на две почти ровные половинки. Еще четыре коротких удара, и из каждой половинки получилось по три аккуратных ровных полена, готовых для топки. Я сгреб их руками, смахнув мелкую щепу в корзину. Работа вошла в ритм, знакомый, почти медитативный. Движения стали размерены, четкими, подобрать подходящий чурбак, поставить на плаху, оценить сучки, взмах, расколоть, бросить в корзину, смахнуть щепу. Я не торопился, но и не мешкал, не делая лишних движений. Сила спокойно текущая в жилах позволяла не уставать, не сбивать ровное глубокое дыхание. Когда корзина наполнилась доверху ровными поленьями, я взвалил ее на плечо. Она показалась пуховой, невесомой. И, придерживая одной рукой, отнес на кухню. Поставил с глухим стуком у печи. «Уже?» — буркнул повар, не отрываясь от дела. «Лишь мельком...» косясь на полную корзину. Я просто кивнул, взял еще одну пустую корзину, развернулся и пошел за следующей порцией. Вторую треть третью корзину я приносил все быстрее. Организм полностью вошел в ритм. Тело само знало, как двигаться. Повар принимал четвертую корзину и, высыпая поленья в деревянный ящик у печи, наконец поднял на меня глаза, в которых мелькнуло неподдельное удивление. «Да, шустрый парень. Не ожидал. Обычно такие... Он махнул рукой, не договаривая, но смысл был ясен. Я снова лишь кивнул, не вступая в разговор, и вернулся во двор. Гора чурбаков таяла на глазах, превращаясь в аккуратные штабели поленьев. Последний чурбак, особенно корявый, весь в сучках, и с толстой корой я поставил, нашел слабое место, где шла трещина, и быстро расколол, разбив его не на поленья, а на ровные щепки для растопки. Взглянул на полоску неба над забором. Прошло от силы полчаса не больше. Всё, во дворе лежало только мелкая щепа до да кора. Я занёс последнюю, наполненную доверху щепой, и мелкими поленьями корзину поставил колон на его место, прислонив к сараю и отряхнул руки от липкой коры и щепы. Повар, помешивая что-то в огромном медном котле, мотнул головой в сторону дальнего грубо сколочного стола в углу кухни, заваленного луковой шелухой и пустыми мешками. «Садись! Не мешайся под ногами!» Через минуту, вытерев руки о фартук, он поставил на стол передо мной большую жестяную, помятую по краям миску. В ней густо, почти как каша, плавали куски желтой картошки, оранжевой моркови, прозрачного лука и, самое главное, темные хрустящие ароматные шкварки. Запах был таким концентрированным, мясным и жирным, что у меня рефлекторно свело скулы и заурчало в животе. Рядом шлепнулась на дерево толстая половинка ржаного, еще теплого хлеба с хрустящей подрумяниной коркой. Хм, я не стал церемониться, ждать приглашения или есть медленно, изображая воспитанность. Взял ложку, лежащую рядом, и начал уплетать суп за обе щеки. Он был простым, жирным, невероятно сытным и столь же невероятно вкусным. Каждый кусок хлеба, обмакнутый в густой мутноватый бульон, казался лучшей и самой желанной едой в жизни. Я съел все до последней крошки хлеба. Выскреб миску ложкой досухой и только тогда откинулся на спинку табурета, чувствуя, как по телу разливается блаженная, тяжелая, успокаивающая теплота, а мышцы наливаются приятной усталостью. Повар, наблюдавший за мной краем глаза, пока чистил картошку в ведро, фыркнул, но в его фырканье не было злобы или презрения, скорее снисходительное понимание. на Он поставил рядом на стол глиняную потрескавшуюся чашку с дымящимся коричневатым отваром. «Запей! Отвар смятый для пищеварения!» Я поблагодарил коротким кивком и взял чашку, обхватив ее ладонями. Обжигающий отвар горчил и ромашкой и чем-то еще, терпким, лесным. Я пил его медленно, маленькими глотками, растягивая удовольствие. «Давай желудку привыкнуть к неожиданной обильной пище!» Сидел в своем углу, отгороженный от основного кухонного хаоса грудой мешков, наблюдая, как в трактире кипит вечная работа. Разносят заказы, моют посуду в огромном тазу, подкидывают дрова в пышущую жаром печь. Именно тогда, когда я допивал последний глоток остывшего отвара, ко мне подошел не повар, а другой человек постарше, лет пятидесяти, в чистой, но простой льняной рубахе, подпоясной узким кожаным ремнем. У него было внимательное, умное, усталое лицо человека, который все считает и все помнит. «Работу сделал?» «Да». Я поставил пустую чашку на стол. «Чурбаков больше нет. Щипа для растопки в последней корзине». «Быстро», — констатировал он, и в его голосе прозвучало одобрение. И аккуратно. Я поглядел. Дров хватит дня на два, то и три, если экономно». Он помолчал, изучая меня взглядом. «Работа здесь, в таком заведении, всегда есть. Дрова, воду из колодца носить, уборку во дворе, подмог на кухне. Овощи чистить, посуду мыть. Если хочешь, можешь остаться. На постоянке. Кормить будем два раза, днем и вечером. И ночевать дадим. Без оплаты деньгами, конечно. Это как бы за кров и харчи, но зато крыша над головой и живот полный». Я посмотрел на его серьезное лицо. Предложение было более чем справедливым, даже щедрым для бродяги с улицы. Но мне нужно было время для поисков детдома и практики крови духа, для которой требовались уединения и силы. Согласен, сказал я твердо. Но с одним условием. Выполню все, что на день положено. Дрова, вода, уборка. А после я свободен. Лишних дел не задаете. Мне нужно... Эм... «Свои дела иногда делать. В городе». Управляющий скосил глаза, подумав секунду, постучав пальцами по столу. «Ладно», — наконец сказал он. «Договорились. Делаешь свою норму, иди куда хочешь. Но чтоб все дела, день в день, не откладывая. Сделаю», — подтвердил без колебаний. «Пойдем, покажу, где тебе спать». Управляющий провел меня в небольшую одноэтажную пристройку к основному зданию, похожую на сарай для хранения. Он отодвинул деревянную задвижку, толкнул низкую дверь, и мы вошли внутрь. Свет от его масляной лампы выхватывал из темноты вдоль стен деревянные ящики доверху, наполненные морковью и картофелем. Грубые мешки с крупой, прислоненные друг к другу, и связки лука. Подвешенные на веревках потолочным балкам, как какие-то старые сухие букеты. В дальнем углу, где доски пола были посуше и не было видно плесени, прямо на полу уже лежал набитый соломой матрас. В грубом холщовом чехле, а сверху сложены вдвое грубое, но чистое серое одеяло из овечьей шерсти. «Вот твое место», — сказал управляющий, кивнув на матрас. «Окна нет, но щели между досками есть, не задохнёшься. Дверь изнутри на задвижку, но кроме ночи не запирай, чтобы барах ходили за продуктами. Утром выдам тебе задание, понял?», понял. Ответил я, бросая оценивающий взгляд на свое новое временное жилище. Привередничать, сравнивать с деревенской избой или даже с не в моих правилах. Здесь была крыша над головой, сухая, и самое главное, никто не лез с вопросами, не орал по утрам, не требовал невозможного. Для моих планов найти документы и убраться из города подальше от Топтыгиных этого должно хватить с избытком. До ночи я выполнил еще несколько поручений. Перетащил три тяжелых, отсыревших мешка с мукой из кладовой в углу сарая на кухню. Вычистил остывшую и золу и угли из печи в жестяное ведро. Подмял двор, сгреб мусор и остатки щепы в кучу у забора. Работа была несложной, монотонной почти медитативной. За это я получил ужин, большую дымящуюся порцию густой пшеничной каши с обжаренным до черноты луком и небольшим, но толстым кусочком соленого сала на краю миски. Съел быстро, стоя у стойки, и поблагодарил повара коротким кивком. Он на этот раз лишь хмыкнул в ответ, не глядя, а я отправился в свою коморку. Задвинул задвижку изнутри, скинул сапоги, поставил их у порога и лег на матрас, укрывшись одеялом. Солома под холстом хрустела, пахло сеном и пылью. Я лежал в полной темноте, слушая тишину, нарушаемую лишь редким скрипом доски и далеким невнятным гулом города. Вскоре усталость от дня, от напряжения, от новой обстановки навалилась разом. Я почти мгновенно провалился в сон. Глубокий, без сновидений. Проснулся еще затемно, по привычке, выработанной годами в деревне, когда приходилось вставать раньше всех. В трактире было тихо и пусто, только слышалось тяжелое раскатистое похрапывание откуда-то сверху. Вероятно, заведение, работавшее до поздней ночи, теперь отсыпалось, набирая сил перед дневной суетой. Я осторожно поднялся, натянул сапоги, надел куртку и вышел во двор, стараясь не скрипеть дверью. Небо на востоке только начинало светлеть, окрашиваясь в холодные сиреневые и розовые тона. Воздух обжигал легкие, послеспертые, затхлой атмосферы коморки. Я нашел относительно ровное, утоптанное место между аккуратной поленницей и глухой стеной сарая, где меня не было видно из-за контрактира. И начал практику. Сначала первые четыре позы, второй главы, крови, духа, чтобы разогнать энергию, разбудить тело. Знакомое тепло пробежало по жилам, мягкое, как первые лучи солнца, разгоняя остатки сна и ночного оцепенения. Потом пятая, шестая движения были отточены за недели одиноких тренировок в лесу. Я дышал ровно, чувствуя, как дух отзывается внутри, повинуясь воле, но оставаясь тонким разреженным потоком. Дошел до одиннадцатой позы чувства, что энергия упирается в невидимый, но прочный барьер, как вода упирается в плотину. Двенадцатая завершающая позиция, та, что должна была замкнуть малый круг второй главы и дать качественный скачок, оставалась недосягаемой. Я пытался снова и снова медленно концентрируясь на каждом микродвижении, но каждый раз, когда приближался к финальному, самому сложному переходу, ровный поток духа в теле расползался. Терял плотность, утекая, как вода сквозь пальцы. Не хватало того самого концентрированного дикого топлива, которое давало только мясо сильных зверей. Без этого я мог годами топтаться на месте, шлифуя технику до идеала, но не сдвигаясь ни на йоту к следующему уровню. Мысль была горькой, но факт оставался фактом. В городе, на подножном корме из каши, похлебки и хлеба, о серьезном прогрессе можно забыть. Оставалось только поддерживать то, что уже есть. Я продолжал практику еще какое-то время, просто чтобы поддерживать форму, разгонять кровь. Наконец небо стало ясным и серым, а из-за забора послышались первые голоса и скрип телег. Присел на тот самый чурбак, что служил плахой, и стал ждать, сложив руки на коленях. Шум из трактира не доносился. Управляющий, судя по всему, спал крепко. К десяти часам утра, когда солнце уже вовсю светило во двор, Дверь трактира, наконец, скрипнула и распахнулась. Управляющий, проснувшийся и окончательно пришедший в себя, выдал мне задание на день. Перетаскать пять тяжелых дубовых бочек с квасом из погреба в подвале под трактиром на кухню, начистить до зеркального блеска три огромных медных котла и подмести все три зала трактира перед открытием. Делал я все быстро, молча, тщательно, не оставляя поводов для замечаний. К полудню, когда первые посетители начали стучаться в дверь и пытаясь войти раньше открытия, все уже было готово. Повар, проверяя блеск своей посуды, кивнул одобрительно и молча, сунул мне в руки глубокую миску густого дымящегося горохового супа, где на дне лежала копченая свиная кость с остатками мяса и толстый ломот черного хлеба. «Свободен до завтрашнего утра!» Бросил управляющий, проходя мимо с пачкой потрепанных щитов под мышкой. Я быстро, стоя в углу кухни, съел обед, выскреп миску и обглодал кость дочиста. Оставил миску в жестяном тазу для грязной посуды и вышел на улицу через заднюю калитку. День длинный и еще не начавшийся по-настоящему был в моем полном распоряжении. И теперь мне нужно было найти тот детдом.